Глава 128. Индия. Хайдарабад. Суббота. 15.30. Он открыл глаза. Белый потолок смотрел на него бесстрастно и уныло. Повернув голову, увидел такие же скучные белые стены и окно. На подоконнике стояла яркая пурпурная орхидея. У стены на диване кто-то сидел. Филипп шевельнулся, обнаружив себя лежавшим на кровати. «Что случилось?» Он приподнялся на локте. «А, вы очнулись! Наконец-то!» Послышался голос. Мужчина встал с дивана и подошел к кровати, на которой лежал Филипп. Писатель резко зажмурился, стараясь сфокусировать зрение и избавиться от в глазах. Когда он их открыл, перед ним стоял широкоплечий высокий индус. «Кто вы?» — спросил Филипп. «Меня зовут Альядир Тховал», — сказал мужчина на очень хорошем английском. «Вы мне звонили. Припоминаете?» «Да, точно. Где я? «В Хайдарабаде». Последнее, что помнил писатель, как замерзал от холода у пещеры на леднике. «Вы спасли меня. Благодарю вас. Как вы меня нашли?» «После вашего звонка я направился в полицию и рассказал, что иностранец в опасности. Они определили ваше местоположение по сигналу телефона и связались со службой спасения в Пакистане. Там вас и нашли, на леднике, Диамир. Спасибо вам еще раз». Лицо индуса было спокойным, но напряженным. «Не волнуйтесь, вы здоровы, не ранены. Вас вовремя спасли, Обнажение не началось». Филипп сел на кровати, чувствуя легкое головокружение. «Одевайтесь», — произнес Ховал. «Я буду ждать снаружи». Он вышел. Филипп несколько секунд сидел, а затем встал, разглядывая помещение. Это была комната, скорее всего, гостевая, так как мебели было мало, но все очень опрятно. У стены стояла консоль из тика. Рядом небольшой двухместный диван, обтянутый желтым шелком. Одежда лежала на стуле. Писатель оделся и подошел к окну. Снаружи виднелся сад с пальмами и какими-то яркими мелкими цветами. Он подошел к зеркалу у дивана. Щетина была почти недельной. Филипп провел рукой по лицу, чувствуя себя словно после похмелья. Выйдя из комнаты, он оказался на открытой каменной террасе с колоннами, за которой был маленький дворик с фонтаном. Воздух, напитанный ароматом, цветов и влагой, приятно освежил лицо. У одной из колонн стоял Дховал. Писатель подошел к мужчине. «Нам лучше пройти в гостиную». Дховал вытянул руку, показывая направление. Они прошли по террасе до большой двухстворчатой деревянной двери. Альядир распахнул ее внутрь. Филиппа окутал аромат сандала и жасмина. Под потолком к гостиной крутился вентилятор с большими деревянными лопастями. В комнате было просторно и уютно. В центре стояли два дивана друг напротив друга. Между ними был небольшой низкий столик с вазой, с белыми цветами и чайником с двумя чашками рядом. На стенах висели тканевые картины с изображением Шивы. «Садитесь». Филипп сел. Аль-Едир налил зеленый чай. «Итак?» Он протянул чашку писателю. «Почему вы позвонили мне?»